Часть вторая. Гиликин. Галинда. Глава первая. Витика, Сеттика, поворот на песке Вика, красные пески, Диксихаус. На станции Диксихаус пересадка на поезда до Шиза. Этот состав следует дальше на восток. Тенникин, Брокс Холл, далее везде до Траума». С кроговоркой выпалил проводник и сделал паузу перевести дух. Следующая станция Витика. Витика, следующая. Галинда прижала к груди сверток с одеждой. Старый козел вольготно расположившийся на сиденье напротив, на Виттике не вышел. Про себя девушка порадовалась, что пассажиров в поездах частенько клонит в сон. Было утомительно все это время избегать его взгляда. В последнюю минуту перед посадкой на поезд компаньонка Галинды, матушка Клач, наступила на ржавый гвоздь. В страхе перед последствиями, вплоть до паралича нервов, она взмолилась отпустить ее в ближайшую клинику за лекарствами и успокоительными заклинаниями. «Я вполне в состоянии добраться до Шиза дна», — холодно заявила Галинда. «Не стоит обо мне беспокоиться, матушка-клач». И матушка-клач, похоже, действительно нисколько о ней не беспокоилась. тайне Галинда мстительно надеялась, что нервы компаньонки, особенно лицевые, хоть немного парализуют, прежде чем она поправит здоровье и прибудет в Шиз присматривать за своей подопечной. Девушка высоко держала подбородок, уверенная, что это придает ей вид искушенной путешественницы — привыкшей к дальним странствиям. На самом деле она никогда не отъезжала от родного дома в небольшом торговом городке Фротики дальше, чем на день пути в Карете. Десять лет назад здесь проложили железную дорогу, и богатые угодья старых молочных ферм начали размежевывать на загородные поместья для торговцев и фабрикантов из Шиза. Однако семья Галинды предпочитала жить в дальней провинции Геликина где в лесах до сих пор в изобилии встречались сырые лощины, лисья норы и заброшенные языческие храмы Лурлины. Далекая городская жизнь Шиза представляла всем полный угроз, и даже удобный прямой железнодорожный рейс не скушал окунуться во все трудности, курьезы и пороки большого города. Галинда не смотрела на зелёные пейзажи за окном вагона. Она видела лишь собственное отражение. Девушке была свойственно себелюбивая близорукость юности. По ее собственному суждению, красота делала ее значимой, хотя в чем именно она должна быть значимой и для кого, ей еще только предстояло выяснить. Когда Галинда качала головой, на ее тугих светлых локонах играл свет, и они мерцали точно столбики золотых монет. Ее ярко-алые губы идеальной формы напоминали изящный изгиб лепестков цветка Мая. Зеленое дорожное платье с вставками из охристой и тонкой кожи говорило о достатке, при этом черная накидка на плечах была однозначным атрибутом учености. Ведь, в конце концов, Галинда направлялась в ШИС благодаря своему уму. Но проявить свой ум можно по-разному. Ей было 17 лет. Провожать ее на станцию собрался едва ли не весь городок Фротика. Еще бы! Первая девушка перцких холмов, принятая в ШИСский университет. Она написала блестящее вступительное эссе «Размышления о том, постижимы ли человеческим разумом этика природы. Сожалеют ли цветы о том, что их срывают для букета? Практикуют ли дожди воздержания? Могут ли животные сознательно выбирать добро? Или мораль и философия весны?» Ворох цитат из Азиады и ее собственные восторженные вирши так впечатлили экзаменационную комиссию, что итогом стала трехгодичная стипендия на обучение в Крайкхолле. Это был не самый престижный колледж, в них по-прежнему не принимали женщин, но, тем не менее, он находился в ШИСском университете. Когда в купе заглянул проводник, проснувшийся сосед Галинды потянулся и зевнул. «Не будете ли вы так любезны достать мой билет? Он наверху», — попросил он. Галинда поднялась за билетом, прекрасно сознавая, что козлобородый старикан во все глаза разглядывает ее точёную фигурку. «Вот, пожалуйста». Вежливо проговорила она и протянула козлу билет, но тот ответил, «Не мне, милочка, отдайте проводнику. Без человеческих больших пальцев мне никак не совладать с этой тонюсенькой картонкой. Редко встретишь зверя, который может позволить себе ехать первым классом», заметил проводник, пробивая билет. «О!» — поморщился козел. «Термин «зверь» я категорически не приемлю, но законы по-прежнему позволяют мне путешествовать первым классом, насколько мне известно». «Были бы деньги», — беззлобно согласился проводник. Пробил билет Галинды и также вернул ей. «Нет, важны не сами деньги», — возразил Козел. «Когда мой билет стоит вдвое дороже, чем у юной леди, деньги обращаются в визу. Так уж вышло, что у меня она есть. В ШИС направляйтесь», — спросил проводник у Галинды, проигнорировав замечание козла. «Накидка-то на вас академическая. Надо ведь в жизни чем-нибудь заниматься», — обтекаемо отозвалась Галинда. Вести беседы с проводниками ей не хотелось. Однако, когда тот продолжил путь по вагону, она обнаружила, что еще меньше ей нравится ощущать на себе недобрый, пристальный взгляд козла. «Надеетесь чему-то научиться в Шизе?» — спросил он. «Я уже обучена не разговаривать с незнакомцами. Тогда я представлюсь, и мы станем знакомы. Мое имя — Деламонт. Я не ощущаю в себе склонности к знакомству с вами. Я научный сотрудник университета ШИС. Работаю на факультете естественных искусств. «Одет он безвкусно даже для козла», — подумала Галинда. «Да, изысканность за деньги не купишь. В таком случае мне придется преодолеть свою природную застенчивость. Меня зовут Галинда. По материнской линии я происхожу из ардуэнского клана. Позвольте мне первым поприветствовать вас в шизе, Глинда. Вы только поступили? Попрошу вас, мое имя — Галинда», — произносится со всеми гласными по старинной геликинской традиции. Она не могла заставить себя обращаться к козлу-сэр, У него были ужасная бородка и потертый жилет, как будто сшитый из полового коврика. Интересно было бы узнать, что вы думаете о предложении волшебника по ограничениям свободы передвижения. Глаза козла были теплого маслянистого оттенка, и это немного пугало. Галинда никогда не слышала ни о каких запретах и так и сказала. Деламонт или доктор Деламонт объяснил, что волшебник намеревается ограничить поездки животных на общественном транспорте, позволив им только проезд в особых вагонах. Галинда ответила, что для животных всегда существовали специальные вагоны. «Нет, я говорю о животных», — уточнил Деламонт, — «о тех, кто наделен духом». «Ах, об этих», — сухо сказала Галинда, — «признаться, не вижу особой проблемы». «О, неужели?» — возмущенно протянул Деламонт. «Вправду не видите?» Его козлиная бородка затряслась от раздражения, и он начал горячо рассказывать ей о правах животных. При нынешнем порядке вещей его престарелая мать не могла позволить себе путешествие первым классом, и, захотев навестить его в Шизе, вынуждена была бы ехать в загоне. А если запреты волшебника пройдут через палату одобрения, что, вероятно, и произойдет в ближайшее время, то и сам он будет вынужден отказаться от привилегий, которые заслужил годами учебы, труда и накоплений. «Вы считаете, что позволительно так обращаться с существом, наделенным духом?» — гневно спрашивал козел: Туда и обратно, в загоне. — Я полностью согласна. Путешествия так расширяют рамки привычного. — светски кивнула Галинда. Остаток поездки, включая пересадку на станции Дикси-Хаус, они провели в ледяном молчании. Увидев, как поразили Галинду размеры и суета вокзала в Шизе, Деламонт сжалился над ней и предложил нанять экипаж, чтобы отвезти ее в крейг -холл. Она двинулась за козлом, стараясь выглядеть как можно увереннее. Позади двое носильщиков волокли ее багаж. Шис! Галинда изо всех сил старалась не таращиться по сторонам. Все спешили по делам, смеялись, торопились куда-то и целовались на бегу, уворачиваясь от экипажей. Вокзальную площадь окружали дома из коричневого и голубого песчаника, покрытые мхом и виноградными лозами. И в солнечном свете они курились мягкой дымкой. Повсюду было необыкновенно много животных и животных. В афротике Галинде вряд ли встретилась бы хоть одна, глубокомысленно кудахтующая разумная курица. А здесь, в Шизе, за столиком на веранде кафе сидела четверка зебр, одетых поверх собственной черно белой шкуры в полосатые костюмы из черно белого атласа. На перекрестке стоял на задних ногах слон-регулировщик, Еще Галинде бросился в глаза тигр в странном монашеском облачении. Конечно же, на самом деле это были зебры, слон и тигр. И, судя по всему, козел. Надо поскорее привыкать выделять заглавные буквы, чтобы не выглядеть совсем уж провинциалкой. К счастью, Деламонт нашел ей экипаж с кучером человеком и даже заплатил за поездку до Крейк Холла авансом, так что Галинде пришлось выдавить из себя слабую благодарную улыбку. Наши пути непременно пересекутся. Галантно, хоть и несколько резко произнес Деламонт, будто изрек пророчество. Он искрылся из виду, едва экипаж дернулся с места. Галинда откинулась на подушке. Она уже начала жалеть, что матушка-клач так неудачно наступила на гвоздь. Крейг Холл находился всего в 20 минутах езды от вокзальной площади. За стеной из голубого камня выселся комплекс зданий с большими стрельчатыми окнами. Фасады наверху украшал фриз со сложным орнаментом из готически переплетенных квадрифолиев. Галинда, как большая ценительница архитектуры, принялась выискивать черты знакомых стилей. Пусть многие детали и были скрыты виноградными лозами и густым хом, однако ее слишком скоро позвали внутрь. Глава Крейг Холла, геликинская аристократка с рыбьим лицом, запястья которой были унизаны дутыми малевыми браслетами, встречала новоприбывших в Атриуме. Вопреки ожиданиям Галинды, глава колледжа не носила обычный строгий костюм, присущий ученым дамам. Вместо этого ее внушительная фигура была облачена в платье цвета красной смородины — По лифу которого вился узор из черных гагатовых бусин, похожих на нотные знаки. Я мадам Марибль, представилась она. Глава говорила низким басом. Выправка у нее была военная, а рукопожатие сокрушительно крепко. В ее ушах покачивались большие серьги, похожие на елочные игрушки. Знакомимся, раскланиваемся. Можно выпить чашечку чая в гостиной, продолжила дама. Затем мы соберемся в главном зале и распределим вас по комнатам. В гостиной было полно хорошеньких девушек. Почти все были одеты в или голубое, но с их плеч мрачными тенями не спадали черные накидки. Галинда, радуясь своему естественному преимуществу в виде белокурых волос, встала у окна, чтобы солнечный свет играл в ее локонах. К чаю она едва притронулась. В боковой комнатке матушки-компаньонки по кругу разливали чай из большого железного чайника и уже вовсю смеялись и болтали точно давней подруги из одной деревни. Зрелище было несколько гротескное. Все эти низкорослые и полные улыбчивые женщины галдели, как на рынке. Галинда не вникала заранее в особенности обучения и жизни в колледже. Она и не представляла, что там будет какое-то распределение по комнатам, или, может быть, ее родители уже заплатили за то, чтобы ее поселили отдельно, а где разместят матушку-клач. Присмотревшись к остальным девушкам, она убедилась, что многие из этих куколок были из куда более богатых и знатных семей. Сколько на них жемчуга и бриллиантов! Галинда порадовалась про себя, что выбрала простое серебряное ожерелье с метанитовыми вставками. Было нечто вульгарное в том, чтобы обвешиваться в дорогу драгоценностями. Осознав эту истину, девушка тут же решила обратить ее в афоризм. При первом удобном случае она использует эту меткую фразу как доказательство того, что у нее есть собственное мнение и опыт путешествий. Нарядившийся путник жадно ищет чужих взглядов, но не глядит на мир сам пробормотала она себе под нос, проверяя, как это звучит. В то время как истинный путешественник знает, что неизведанный мир вокруг него и есть наилучшее украшение. Великолепно, просто великолепно. Вернувшаяся к ним мадам Марибль пересчитала студенток по головам, взяла чашку чая и погнала всех в главный зал. Только там Галинда осознала, что отпустить матушку клач, искать лечебницу было роковой ошибкой. Оказалось, что матушки-компаньонки не просто болтали. Им было поручено решить между собой, кто из молодых леди с кем будет жить. Предполагалось, что матушки разберутся с этим быстрее, чем сами студентки. Позаботиться о Галинде было некому, она ведь осталась без сопровождающей. После скучных приветственных речей студентки и матушки стали пара за парой покидать большой зал, отправляясь осваивать свои новые комнаты. Галинда побледнела от досады. «Матушка-клач, эта старая дура сумела бы устроить ее с кем-нибудь на ступеньку или две выше по социальной лестнице. Достаточно близко, чтобы не стыдиться, но достаточно высоко, чтобы, в принципе, стоило затевать общение. Но теперь все блистательные молодые дамы уже были распределены друг с другом. Бриллиант к бриллианту, изумруд к изумруду, как говорится». Когда зал почти опустел, Галинда начала подумывать, не стоит ли подойти к мадам Марибель и объяснить ситуацию. В конце концов, она происходила из клана Ардуэн с Верхнего Нагорья, по крайней мере, наполовину. А тут такое ужасное стечение обстоятельств. Глаза Галинды наполнились слезами. Но ей не хватило смелости. Она осталась сидеть на краешке шаткого нелепого стула. В центре зала не осталось никого, кроме нее. По углам в тени держались самые застенчивые и непримечательные простые девушки. Среди лабиринта пустых позолоченных стульев Галинда сидела одна, словно забытый багаж. «Все, кто остались здесь, как я понимаю, прибыли без сопровождения», — подытожила мадам Марибель, причем в голосе ее прозвучали надменные нотки. «Поскольку за нашими студентками ведется тщательный присмотр, я распределю вас по трем общим спальням для первокурсниц. Каждая спальня рассчитана на 15 человек. Я могу добавить, что не следует испытывать предубеждения к общим спальням. Нет ничего дурного в том, чтобы там жить. Вообще ничего». Но она явственно лгала и даже не пыталась звучать убедительно. Галинда, наконец, встала. «Простите, мадам Марибль, возникло некоторое недоразумение. Я Галинда Ордуэнская. Моя матушка-компаньонка в дороге нечаянно наступила на гвозди, потому задержится на день или два. Я не из тех, кто должен жить в общей спальне, видите ли?» «О, какой досадный случай», — небрежно проговорила мадам Марибель с улыбкой. «Я уверена, что ваша матушка-компаньонка не откажется последить за девушками, допустим, розовой спальни. Четвертый этаж справа. Нет-нет, она не сможет». Храбро прервала ее Галинда. «Я совершенно точно не должна жить в общей спальне, розовой или какой-либо другой. Вы ошиблись. Я не ошиблась, мисс Галинда», — возразила мадам Марибель, приобретая еще большее сходство с рыбой, поскольку начала таращить глаза. «Бывают случайности и опоздания, но решение необходимо принять сейчас. Поскольку вы не имели возможности при посредничестве вашей матушки принять собственное решение, я уполномочена сделать это за вас». «Прошу вас, у нас мало времени. Я еще должна назвать имена других девушек, которые поселятся с вами в розовой спальне. Я бы хотела поговорить с вами наедине, мадам!» В отчаянии воскликнула Галинда. «Как по мне, жить с многочисленными соседками или с одной — это не имеет значения. Но я не рекомендовала бы вам назначать мою сопровождающую и присматривать за другими девушками по причинам, которые не могу озвучивать публично». Она придумывала ложь на ходу. Но мадам Марибель по крайней мере, приобрела заинтригованный вид. «Ваша дерзость поражает, мисс Галинда», — мягко сказала она. «Я еще многим могу вас поразить, мадам Марибель, ответила Галинда, сопроводив слова своей самой милой улыбкой. Хвала Лурлине, глава рассмеялась. «Искра храбрости. Можете прийти сегодня вечером в мои покои и рассказать мне, что же не так с вашей матушкой-компаньонкой, поскольку мне следует это знать. Но я пойду вам навстречу, мисс Галинда». Если вы не возражаете, мне придется попросить вашу матушку компаньонку следить за вами и еще одной девушкой, которая приехала одна. Видите ли, другие девушки сопровождающими уже распределены по парам, а вам ее не досталось. О, с этим-то она справится, я уверена. Мадам Марибель взглянула на список студенток и пробормотала: «Хорошо. В комнату к мисс Галинде Ардуэнской я приглашаю...». В третью в очереди наследницу семейства троп из Нест Хардинг с мисс Никто не пошевелился. «Мисс Альфаба! Громче повторила мадам Марибель, поправила браслеты на запястье и прижала два пальца к горлу. В дальнем конце комнаты поднялась девушка в дешевом красном платье с безвкусной отделкой, обутая в неуклюжей старушечьи ботинки. Сначала Галинде показалось, будто она видит некую игру света, отблеск от зеленого мха и вьющихся растений на соседних зданиях за окном. Но когда Эльфаба двинулась вперед, волоча за собой багаж, стало очевидно, что она действительно такого цвета. Это была некрасивая девушка с отталкивающей зеленой кожей и длинными черными, как у чужеземцев, волосами. Родилась в манекене, но почти все детские годы провела в краю Квадлингов. Прочла глава с листа. «Как увлекательно, мисс Альфаба! Мы с нетерпением ждем ваших рассказов о жизни в этих экзотических краях. Мисс Галинда и мисс Альфаба, вот ваши ключи. Вы можете занять комнату 22 на втором этаже». Когда девушки подошли к ней, мадам Морибль широко улыбнулась Галинде. «Путешествия так расширяют рамки привычного», произнесла она нараспев. Галинда вздрогнула. К ней, как проклятие, вернулись ее собственные слова. Она сделала реверанс и поспешно упорхнула. Эльфаба, глядя в пол, последовала за ней.